Глава 3. Как мы поселились в городе Кёльне и как были обмануты таинственными стуками. Часть 1. Я всегда, когда только можно было, придерживался мудрой поговорки французов: вставать в 6, обедать в 10, ужинать в 6, ложиться спать в 10, значит прожить 10 раз по 10. Поэтому на другой день Я проснулся много раньше Ренаты, опять осторожно ускользнул из ее сонных объятий и прошел в другую комнату. Там, перед окном, в котором сверкал на утреннем солнце молодой и красивый Дюссельдорф, я обсудил свое положение. Уже чувствовал я, что покинуть Ренату нет у меня сил, и что я или приворожен к ней магической силой, или, естественно, увлечен в тонкие сети матерью-любви кипридой. Мужественно взглянув на свое положение, как воин, попавший в опасность, я на этот раз так сказал себе. Что ж, отдайся этому безумию, если уже ты не можешь преодолеть его, но будь осмотрителен, чтобы не погубить в этой бездне всей своей жизни, а, может быть, и чести». Назначь себе заранее сроки и пределы и остерегись переступать их, когда душа будет в огне и ум не в состоянии будет говорить. Я вынул из пояса зашитые в нем деньги и разделил свои сбережения на три ровные части. Одну часть я порешил истратить Ренатую, другую хотел отдать отцу, и третью оставил себе, чтобы, вернувшись в Новую Испанию, начать там самостоятельную жизнь. Вместе с тем определил я, что не останусь близ Ренаты больше трех месяцев. Какой бы ни подул на нашу жизнь ветер, ибо после ночных происшествий не вполне доверял я ее словам о родственниках, которые ждут ее и в Кёльне, и близкое будущее показало мне скоро, как был я в этом прав». Так, все обдумав, и разумно, и трезво, я пошел к хозяину гостиницы и за сходную цену продал ему свою лошадь. Потом направился на речную пристань и сторговался с одной баркой, поднимавшейся вверх по рейну с нидерландскими товарами, чтобы она довезла нас до Кёльна. Затем приобрел несколько нужных путешествий с дамой вещей, как то две подушки, мягкие одеяла, съестных припасов и вина – и, наконец, вернулся в гостиницу. Рената, увидя меня, проявила настоящую радость, и мне показалось, что она уже думала, будто я тайно бежал, бросив ее. Мы завтракали вдвоем, беспечно, опять не поминая о ночных мучениях, как если бы днем мы были совсем другими людьми. Тотчас после завтрака перешли мы на барку, так как была она совсем готова к отплытию. Барка была сравнительно большая, крутобокая, двухмачтовая, и нам была предоставлена на ней обширная каюта, устроенная в носовой части судна, высоко поднятой и кончавшейся острой крышей. Я устлал пол одеялами, и в таком помещении без утомления мог бы путешествовать посол Великого Могола. От Дюссельдорфской пристани отчалили мы вскоре после полудня и ехали до самого Кёльна без больших приключений в течение двух дней и ночи, проведя часы темноты на якоре. За весь этот переезд днем и ночью Рената оставалась очень спокойной и рассудительной, и не было в ней ни обманчивой веселости, как в день, когда мы направлялись в Гейерт, ни темного отчаяния как в ночь, проведенную под вывеской у льва. Она часто со мной вместе прельщалась красотами мест, мимо которых мы проезжали, и вступала со мной в разговор о разных предметах общежития или искусств.